Глава седьмая. В церкви в ожидании свадебного поезда. Ну, Кузя, отворяй с Богом. Кузя, которому было лет за семьдесят, отпер большой замок на железной двери, раскрыл ее, и мы вошли во внутренность церкви. Миром, покоем, святой тишиной повеяло на нас. Церковь была маленькая, бедная. Тут не сверкали золотом и драгоценными камнями скромные ризы икон, тут не было нарядных ковров, серебряных паникадил Но зато тут была масса воздуха, света. Лучи солнца врывались через окна и заливали храм золотыми потоками. — Ну, Кузя, приготовляй! — обратился к псаломщику батюшка. Путилен посмотрел на часы — — Да, теперь надо скоро ожидать. — Мне-то недолго облачиться. — Скажите, барышня, вы, конечно, по доброй воле идете под венец. Вдруг обратился старенький священник ко мне. Я твердо памятую приказание моего друга молчал. — Вы не удивляйтесь, батюшка, что невеста молчит? Сами понимаете, волнение, тревога, утомление, а только сметанина найдет безусловно, по доброй воле. «Да, впрочем, кто же таким романтическим образом уводом венчается не по любви?» «Это вы точно сказали, господин полковник», мягко-тихо рассмеялся старый батюшка. «А вы, извините, как полагаете, почему я решился на такое венчание?» «Чрезвычайно добро и любезно с вашей стороны, хотя и рискованно», — пробормотал Путилин. «Вы, может, полагаете, что я на деньги польстился?» «Нет, полковник, из-за денег я не пошел бы на это дело. А вот случай был со мной один в моей долгой священнической службе». Лицо симпатичного иерея омрачилось. «Какой же случай, батюшка?» «А такой, извольте видеть». Вот как бы теперь, к примеру, сказать, обратился ко мне один молодой человек. «Повенчайте, — говорит, ради Бога, нас батюшка без бумаг невесты. Свадьба, — говорит, — уводом. Мы любим друг друга, а родители невесту мою за другого прочат. Я наотрез отказался. Ни за что говорю, ни почем. Он аж в слезы. Что ж, говорит, нам делать?» Так взять ее жить, только ославишь, сраму придашь. Ждать за другого волоком потащат в церковь. С деньгами да с бумагами в порядке, кто ж не окрутит. Так я и отказался. Ушел мой бедный молодой человек. А через неделю я в газете прочитал, что он застрелился. Поверите ли, оторопь, жуть. Тоска взяла меня. Мой, думаю, ведь это грех. Повенчай я их. Ничего бы этого не случилось. Долго мучился я, и тогда же решил, что, ежели ко мне, когда кто иной еще обратится с такой же просьбой, уважить сейу просьбу, обвенчать. И вот спустя столько-то лет случай и выходит с вашими знакомыми. Я даже обрадовался. Грех старый сниму с души, а денег мне не надо. Нам со старухой моей попадьей жить немного осталось, хватит. Путилин, человек чрезвычайно добрый, чувствительный, был растроган рассказом старого священника и с чувством пожал ему руку. — Вот какие светлые личности попадаются среди духовенства, — бросил он мне. — Позвольте, я слышу топот лошадей, кажется, едут. И то, и то, — засуетился симпатичный батюшка. — Что ж, встречу, Бедокуров. И с этими словами он засеменил старческими ногами к выходу из храма.